Глава первая. Всё есть яд и всё есть лекарство. Только доза делает вещество ядом или лекарством. Парацельс. Кристофер. Эхо моих шагов отскакивает от стен, пока я иду по тёмному коридору. Датчики движения, установленные в лампочках, сдохли ещё позавчера, и больше некому их заменить. Охрана и персонал мертвы. Около 400 человек стали материалом, для экспериментов безумного учёного. Жаль ли мне их? Ничуть. Однако это не означает, что я не чувствую вину за смерть этих людей. Мои догадки подтвердились, все они были замешаны. Каждый из них мечтал однажды вступить в ряды жнецов. И пусть охранники были выращены в лаборатории, пусть их сознание было порабощено, но обратного пути для них я не нашёл. Андерсон сказал, что нет способа изменить их мышление, Они навсегда остались бы верными псами Ордена. Поэтому я без возражений отдал их на растерзание Лео. И уж точно мне не жаль никого из персонала. Эти люди действовали по своей воле. Никто не ставил над ними эксперименты, им не вкалывали сыворотку контроля. Их просто купили. И за деньги, за обещание лучшей жизни они добровольно работали на жнецов. Зная обо всём происходящем на острове, никто из персонала даже не усомнился в правильности своего выбора. Жнецы подобрали слуг себе под стать. Я слышал, как они злорадствовали, когда артисты проходили испытания. Ввожу восьмизначный код, прикладываю ключ-карту к панели на двери и вхожу в огромную камеру. Все оставшиеся артисты размещены здесь. 37 человек уже месяц делят это гигантское помещение. И пусть оно оснащено всеми удобствами, я всё равно удивлён, как они ещё не передрались. «Ты! Сволочь!» — сходу бросается на меня Берта, стоит закрыть за собой дверь и поставить боксы с едой на пол. «Выпусти нас, урод!» Ага, то, что они не передрались, не означает, что все ведут себя смирно. Если работа Андерсона затянется ещё хотя бы на неделю, ребята точно тронутся умом, и я прекрасно их понимаю. Но выпустить отсюда не могу ради их же безопасности. Кот от этой камеры знаю только я, и ключ-карта осталась только у меня. Остальные я сжёг. Ведь если Лео получит сюда доступ, артисты тоже станут его подопытными. Открыто ссориться с ним не входит в мои планы. Он нужен мне, и Лео будет на моей стороне. Как и те жнецы, которых я любезно отберу у него. «Ты слышишь?» — Берта ударяет меня по груди. «Выпусти нас отсюда, козлина!» От себя много шума. Холодно бросаю я, отталкиваю её в сторону Боба. «Подержи её!» Обращаюсь к нему, и он кивает, обездвиживая взбесившуюся подругу. На удивление, Боб — один из тех, кто не агрессирует в мою сторону. Я думал, что этот парень начисто лишён умственных способностей, но на деле оказалось иначе. Он-то как раз понимает, что они будут в безопасности здесь, а не снаружи. И он наконец-то освободился от влияния Берты, склочной и определенно очень глупой особы. Ирен, раздай всем еду, говорю я бледной девушке с толстой медной косой и указываю на контейнеры, сложенные в боксе. Да, мистер Хейс! тихо отвечает она, подходя ко мне и робко добавляет. А когда? Когда мы сможем выйти? Как только станет безопасно. Я же говорил, это не клетка, а вынужденное убежище. Сейчас вам лучше оставаться тут. Он улужет! Голосит Берта, отчаянно пытаясь вырваться из хватки Боба. «Он всех нас убьёт! Мы все умрём из-за него!» Перевожу внимание на неё, ощущая, как сжёт глаза, и её запал чуть стихает. Артисты не задают вопросов насчёт этого, но их пугают сине-голубые всполохи, полыхающие, в моём взгляде, каждый раз, когда эмоции грозятся выйти из-под контроля. Наверное, поэтому они так и не затеяли настоящий бунт. Люди боятся того, чего не могут объяснить. А ещё они чувствуют, пусть и на подсознательном уровне, что в такие моменты я по-настоящему опасен. Если бы я хотел вас убить, вы уже были бы мертвы. Холодно отчеканиваю я, подавляя злость. Или ты думаешь, что я ем людей и откармливаю вас, чтобы мясо стало посочнее? Как можно быть такой глупой? Самой не стыдно? Вроде взрослая, а ведёшь себя, как дитя малое. Берта густо краснеет и закусывает нижнюю губу. Видимо, чтобы не ляпнуть очередную тупость. Ну, хоть какие-то признаки мозговой деятельности. Пустые контейнеры, как обычно, сложите в бокс. Как только появятся новости, я сразу сообщу. Мы покинем Девонли вместе. И сейчас я работаю над этим, поэтому наберитесь терпения. И не разводите панику. Завтра я принесу телефон, сможете позвонить домой. Высказав это, я подхватываю другой бокс с пустыми контейнерами из-под завтрака и покидаю временное убежище артистов. Нужно проверить, как продвигается работа Андерсона. Я не был в лаборатории уже два дня. Разумеется, я ему никогда не доверял и не доверяю. Лео не рассказал мне о сыворотке контроля, значит, планировал от меня избавиться. Так что я должен сказать Левингтону спасибо. Как только Андерсон выполнит свою роль и ответит на все мои вопросы, его ждёт весьма плачевный конец. Лео до сих пор не в курсе, что я знаю правду. Я не рассказал ему о последнем разговоре с Генри. Видел ли Итан, как я спускался в лабораторию Клео? Конечно, нет. Левингтон соврал об этом. Он подбросил Андерсона жучки и был в курсе каждого моего визита, начиная с самого первого. Пусть его Генри слушал в записи, но тем не менее он знал обо всём. А вот Итан — нет. Его тоже использовали, но он не был против и с гордостью носил звание верной псины. Таких преданных псов Ордена ещё поискать. Тем роковым вечером Генри объяснил мне всё лишь потому, что в дальнейшем планировал держать меня в клетке. Они брали бы мою кровь и больше никогда не выпустили бы на свободу. Левингтон облажался, потому что не ожидал от меня такой дерзости. Как говорится, никогда не недооценивай своего противника. И тем более союзников подставить может любой. «Как идут дела?» Спрашиваю у Лео, зайдя в лабораторию и поставив бокс у стены. Сегодня здесь, на удивление, чисто и просторно. Койки для подопытных убрали, груды тел на полу тоже не наблюдается. Но кто здесь прибрался? И куда делись трупы? Первую партию сожгли через неделю после переворота в Девонли. Вторую — ещё через неделю. И так далее. Сыворотку «Бессмертие» — идиотское название, но другого пока нет — Лео готовил сразу. А вот для сыворотки «Контроля» он просто подготавливал все необходимые составляющие — для её изготовления не нужен прям «свежак». Я подсмотрел это в его записях. Мне Лео говорил, что он не робот и не может штамповать препарат в таких количествах. И, разумеется, ни разу не упомянул о сыворотке контроля. Видимо, посчитал меня за идиота, который не запомнил, что для избежания побочных эффектов при изготовлении сыворотки бессмертия нужно использовать живой материал. «Мы здесь уже месяц, и у Андерсона должны были закончиться люди» в том числе и те, кто всё это время обслуживал нас под страхом смерти. Остались лежнецы. Они нужны, чтобы протестировать оба препарата. Точнее, это Лео так думает. Но у меня на них иные планы. «Отлично!» — восклицает Андерсон, оторвавшись от записей, которые делал в планшете. «Просто отлично!» Он откладывает гаджет на стол, обводит рукой помещение и с видом победителя заключает. «Чистота!» Это я вижу. Но кто убрался? А это самое важное да. Я помню, ты хотел все протестировать на жнецах, но я не мог ждать. Ты оставил кого-то из персонала в живых, чтобы сделать подопытными? Да-да, и препарат работает просто отлично. Ты посмотри на это. Лео оборачивается вокруг своей оси. Он так возбужден, что того гляди искры посыпятся. Они подчиняются мне. Полностью, Кристофер. Сделали все, что я им приказал. Ты не удивлен? «Даже не спросишь, почему я говорю о подчинении?» «И где они сейчас?» Игнорирую я его последние вопросы. «Отправил на кухню?» «Ты уж прости, но повар из тебя никудышный. Не боишься, что они нас отравят? Может, они просто притворились послушными?» «Да что с тобой? Разумеется, я проверил их. Для чего тут, по-твоему, столько оборудования? Они не способны сопротивляться моим приказам. У них нет своего мнения и воли тоже». Я примешал к сыворотке свою кровь в гораздо большем количестве, чем твою. Поэтому я теперь единственный, кого они будут слушаться. Ах да, ты не спросил, а я не сказал самое главное. Это моё второе изобретение — сыворотка контроля. Испытания прошли успешно. Результат ты видишь сам. Он расплывается в улыбке, явно намекая, что у него появилось преимущество. Вот как. Ухмыляюсь, делая пару шагов в его сторону. «Рад за тебя. Поздравляю». «Да, спасибо. Знаешь, Кристофер, мы отлично провели время. Но пора тебе занять своё место в камере. Не волнуйся, я прослежу, чтобы с тобой хорошо обращались. Твоя кровь — важный элемент в изготовлении обоих препаратов». «Они не на кухне, да?» «Двое стоят прямо за моей спиной, а ещё четверо спрятались за ширмами и готовы атаковать в любой момент. Ты и сыворотку бессмертием вёл, так ведь?» «Ну, одно другому не мешает. Главное, сначала ввести подчиняющий препарат». «Спасибо за подсказку». «Подсказку?» Он осекается, потому что я уже прижимаю лезвие к его шее. Андерсон даже моргнуть не успел, как я оказался позади него, и обездвижил. Успех так ослепил его, что он забыл. Препарат, который я до сих пор принимаю, имеет накопительный эффект. Я самый быстрый и самый сильный в этой комнате. Они дорожат тобой, Лео? Шепчу, слегка вдавливая металл в его кожу. Четыре прятавшихся марионетки тоже показали себя, и теперь шесть пар глаз наблюдают за нами, но не предпринимают никаких действий. «Насколько сильно?» «Ты уверен, что перебил мою кровь своей? Уверен, что они слушаются только тебя?» «Абсолютно». «Тогда почему они не помешали мне напасть на тебя?» «Они». «Чего вы стоите? Схватите его!» Звизгивает он, но шестеро его слуг не двигаются с места. Лишь хмурится, изучая нас. Словно в их головах произошёл тотальный сбой. «Ты ошибся, Лео. Неужели не знаешь, что не стоит праздновать победу, пока не увидишь труп врага?» «Я... Я не хотел тебя убивать или бросать в камеру. И утаивать ничего не планировал. Просто не хотел говорить раньше времени. Это недоразумение, Кристофер. Опыт, понимаешь?» Сейчас я тоже проверял их. Это был заключительный этап проверки. И каков вердикт? Получается, марионетки будут слушаться всех, чью кровь добавить в препарат, независимо от её дозировки. С досадой изрекает он, и я его отпускаю. Лео протирает шею рукавом белоснежного халата, оставляя на нём красные пятна, и разворачивается ко мне. «Обязательно устраивать такие спектакли? Ты же сам хотел их проверить». «Скажи мне вот что, ты успел добавить свою кровь во всю партию?» «Нет, конечно», — раздражённо отвечает он. «Я же не банк крови. На восемь образцов и так ушло слишком много. Нельзя бездумно расходовать материалы. А если бы не получилось?» «Восемь образцов. Если шесть доз он вел этим подопытным, значит, остальные две планировал вколоть мне и нашему особому заключённому». «Вот же ублюдок». «Но ведь у тебя и не получилось?» усмехаюсь я. «Всё у меня вышло», — со злости отмахивается Лео. «На этот раз они слушаются без нареканий. Я столько раз уже менял формулу. Прикажи им что-нибудь». Пресекаю я поток его самовосхваления. «Идите на кухню», — взмахивает он рукой. «Я хочу мясной суп. И ещё приготовьте салат с креветками». «Да, хозяин», — хором отзываются они. Хмурость уходит с их лиц, шестеро слуг склоняются в лёгком поклоне и и уже разворачиваются, чтобы уйти выполнять приказ, но я останавливаю их. «Стоять!» Они замирают, не сделав и шага. «Останьтесь и наблюдайте за нами». И снова все шестеро выполняют мою команду. «Нет, идите на кухню!» гневно восклицает Андерсон, и на их лицах появляется страдальческое выражение. «Да что за бардак?» «Господа хотят, чтобы мы убрались ещё раз?» бубнит один из них. «Или суп с креветками? Или нам остаться и просто смотреть?» «Идиот! Мясной суп и салат с креветками!» «Простите!» — схлипывает мужчина, чуть не плача. «Простите! Простите! Простите! Простите! Простите! Простите!» На каждое извинение он склоняет голову, как заведённый механический болванчик. «Молчать!» — рявкает Андерсон, а я не могу сдержать смех. «Что смешного?» «Это полный провал, Лео. Не ожидал от себя. Мало того, что они ведут себя как дебилы, так ещё и двигаются неестественно». А ведь Левингтон говорил мне, что сыворотка контроля уже давно проходит испытание и весьма успешно. Выходит, Андерсон врал ему вообще обо всём. Но так же глупо полностью полагаться на слова Генри. Он тоже мог солгать. О чём угодно. «Всего лишь очередная неудачная проба», — зло цедит Лео. Я снова усовершенствую формулу. Чёрт, эти пробирки теперь на выброс. Мне нужны ещё люди. Ты мог не убивать никого из охраны? И погибнуть самому? Нет, Лео, не мог. Но ты уложил почти 20 человек. У меня закончились усыпляющие дротики. А те, кто охранял взлётную площадку, были настроены радикально. Мне нужно было их расцеловать и сдохнуть. Сыворотка, может, и носит название бессмертия, но таковой не является. Меня всё ещё можно убить. «Скажи спасибо, что я не прикончил всех. У тебя же осталось много материала». Напоминаю, указывая на герметичные термосейфы, в которых хранятся... Нет, даже думать не хочу, что именно там хранится. «Чего такой недовольный?» «Ладно, ладно». Вновь цедит Андерсон сквозь зубы. «Спасибо тебе большое. Будем надеяться, что следующая попытка выйдет удачной. Не для того я целый месяц подготавливал всё, чтобы вот так облажаться». Хорошо, хоть другой препарат работает без боя. Пока он проверен только на мне, если не считать этих шестерых. И Итана, мысленно добавляю я. А ты вколол им его только сегодня. Ещё рано делать выводы. И давай уже сменим название. Ты не знаешь, наверняка, будет ли человек жить вечно, если станет постоянно принимать эту штуку. Сыворотка всё ещё тестируется на мне. А меня убить вполне возможно. Сложно, да, но можно. Я не бессмертный Лео. «Наверное, после введения сыворотки контроля стоит подключить новых подопытных к аппарату». Бармочет Андерсон, проигнорировав мои слова. «Хочешь докрутить вручную через нейрообруч? Они тебе что, роботы?» Я уже говорил, что делать из человека послушную собачку не так-то просто. Одно дело выращивать людей в лаборатории и с самого начала задавать им нужные параметры. И совсем другое — пытаться изменить уже сформировавшуюся личность. Это не шутки, Лео. Ты уверен, что их мозг выдержит такое вмешательство, и они не сойдут с ума, как твои прошлые подопытные? Не каркай. Просто приходи ночью. Я исправлю недочет и сделаю две новые дозы. И мы вместе протестируем сыворотку контроля на жнецах? Так ведь? Да, да, — отмахивается он. Вместе, раз ты так хочешь. Ну, тогда я останусь здесь. Делать мне всё равно нечего. Как... как тебе будет угодно... Шипит он и возвращается к своим записям, формулам, микроскопам и пробиркам. «А вы?» — обращаюсь я к Адурманиному персоналу. «Идите на кухню и приготовьте мясной суп, запечённую курицу с картофелем и салат из свежих овощей». «Да, хозяин», — унисон отвечают они, и я морщусь. «Не называйте нас так. Мистер Хейс», — говорю, указывая на себя, затем перевожу палец на Лео. «Мистер Андерсон». «Да, мистер Хейс». Они уходят, и я спрашиваю Лео. «Это ты приказал им величать себя господином и хозяином?» Он кивает. «И это будет первое, на чём мы проколемся. Больше не делай так. Марионетки должны вести себя естественно». Андерсон бубнит что-то под нос, но мне абсолютно нет дела до его ворчания. Отхожу к дальней стене и присаживаюсь в кресло. Разумеется, мне есть чем заняться, однако я больше не выпущу Лео из поля зрения. Если он снова добавит в сыворотку контроля свою кровь, Это усложнит задачу. Наблюдать за Андерсоном то ещё веселье. Он настоящий фанатик и не отрывается от процесса, даже когда нам приносят еду. Доев, отправляю шестерых подопытных на кухню готовить ужин, в том числе и для артистов, и продолжаю наблюдение. Спустя долгие часы ожидания, Лео наконец объявляет, что формула доработана и приступает к приготовлению пробных образцов. Сыворотка готова. Озвучивает он по прошествии ещё часа и демонстрирует мне две пробирки. «Набери одну в шприц. Навестим нашего друга». «Это так непросто водить за нас целый орден», задумчиво произносит Андерсон, усевшись на стул и по обыкновению проигнорировав меня. «Да и получилось ли у нас их одурачить?» «Никто не послал сигнал в СОС, ты регулярно выходишь на связь, с телефонов жнецов отправляются указания их оставшимся на материке подчиненным, С чего бы кому-то что-то заподозрить?» «Левингтон», — отвечает он одним словом. «Я пока за него». «Но получается ли у тебя играть его убедительно? Раз сюда ещё не нагрянула армия во главе со жнецами, значит, да. Ты такой самоуверенный, Кристофер. И ты не удивился, когда узнал о сыворотке контроля». Андерсон ждёт от меня ответа, но я молчу, и он меняет тему. «Рассказывал ли я тебе, что изучил твоё дело?» «Нет». Ты не поверишь, если скажу, что тебя вырастили в лаборатории. Не верь, ладно. Считай, что я всё придумал». Он прикуривает, жадно затягивается и расслабленно выпускает дым. Никогда не понимал этой мерзкой привычки. Лео готов убить каждого, кто без разрешения тронет его игрушки, зато сам спокойно курит в лаборатории после работы. И пусть все биоматериалы хранятся в герметичных, наглухо закрытых пробирках, сейфах и контейнерах, Однако такая халатность — это странно. «Жнецы убили того, кто тебя создал, и присвоили его заслуги себе», — продолжает он, глядя в потолок. «Им казалось, что он работает слишком медленно, что не даёт им того, чего они требуют. Но в нашем деле нельзя спешить». Жнецы думали, что смогут использовать эти наработки, однако им не удалось повторить его успех. «Я досконально изучил все имеющиеся записи. Боюсь, меня постигнет та же участь». Поэтому я и принял твоё предложение. Я не предам тебя, пока ты на моей стороне. Как я и говорил, не бояться смерти и прыгать к ней в объятия — разные вещи. Я собираюсь всех пережить. И если ты пойдёшь против меня, Кристофер, я тебя уничтожу. Взаимно, Лео. И снова ты не удивился. Почему? Он переводит взгляд на меня. Чему я должен удивляться? Тому, что ты мне не друг? Так это не новость. Или тому, что меня создали? Но кто сказал, что я поверил в этот бред? А даже если поверил, в последнее время я уже ничему не удивляюсь. Насмотрелся всякого. Обвожу рукой лабораторию, затем встаю и подхожу к Лео. Заканчивай перекур и набирай сыворотку в шприц. Пора навестить нашего друга. Как скажешь. Он тушит сигарету в герметичной пепельнице, щёлкает крышкой и включает вытяжку на максимум. Через пару минут от запаха словно и следа не остаётся. Обычному человеку никогда его не учуять, но я всё равно его чувствую. Мерзкий, едкий и отравляющий. Он осел на коже, волосах и одежде. Впитался в стены и потолок. Въелся во всё, до чего смог дотянуться. Леон одевает перчатки, я тоже. Он набирает вещество в шприц и со смешком протягивает мне. «Хочешь сам это сделать?» С превеликим удовольствием. «Хорошо. Препарат нужно вводить в основание шеи, точно между выступающими позвонками. Подопытный должен будет наклонить голову». «Спасибо, что сказал». Андерсон стягивает перчатки, бросает их в урну и поворачивается ко мне спиной. «Как глупо. Он успевает лишь изумлённо ухнуть, когда я наклоняю его голову и ввожу иглу». «Ты...» «Да, Лео, всё так. Один из нас в любом случае предал бы другого». Вопрос был лишь в том, «Кому удастся провернуть это первым?» Кладу пустой шприц на стол и поднимаю на Лео глаза. Он уже развернулся ко мне и изучающе смотрит. Но в его взгляде нет осуждения, лишь интерес. «Ты правда ничего не боишься, раз спокойно поворачиваешься ко мне спиной», — говорю я ему. «Но зато ты чувствуешь боль, и я мог бы пытать тебя, пока ты не сказал бы мне всё, что знаешь. Ты ведь поделился со мной лишь малой частью правды. Даже Левингтон рассказал куда больше». «Так вот откуда ты узнал о сыворотке контроля. О ней в том числе. Ты врал мне, Лео. Умалчивал. Ты знал, кто я. Продукт, выращенный из чёртовой пробирки. И да, я мог бы подвесить тебя на крюк и развлекаться с тобой всю ночь. Но это нерационально. Ты утратишь работоспособность. Поэтому ты решил подчинить меня. Ты хочешь подчинить всех жнецов и потом расправиться с ними? Таков твой план? Молчу». И Андерсон смеётся. «Ты не сможешь провакцинировать всех. А даже если тебе это удастся, вдруг мой мозг откажет. Кто тогда будет снабжать тебя сывороткой контроля? За других ты не переживал, значит, уверен в своём изобретении. И не стоит меня недооценивать. Я всегда быстро усваивал информацию. А от твоей чудо-сыворотки мои способности улучшились. Думаешь, справишься сам? Если сейчас убьёшь меня, то не выберешься с острова». Не только я и Левингтон знали о проекте «Девонли». Все жнецы, входящие в ядро и первый круг, в курсе. Они знают, чем я тут занимаюсь, и с нетерпением ждут результатов. Как ты вколешь им препарат контроля? Скажешь, что это сыворотка бессмертия? Но внешне они отличаются, а жнецы видели фотообразцов. Как ты сможешь обмануть весь орден? Не переживай, это мои проблемы. Лучше скажи, с какой периодичностью нужно колоть препарат. Сыворотку контроля нужно вводить раз в месяц, не чаще. Иначе получишь непослушную марионетку обычного идиота. И когда начинается действие? От получаса до часа. Зависит от исходных данных и поведения подопытного. Чем умнее и осознаннее человек, тем медленнее достигается эффект. Но чем активнее сопротивляется подопытный, тем быстрее усваивается препарат. Поэтому ты такой спокойный. Я же говорил… «Я собираюсь выжить в любом случае, и если ради этого требуется стать твоим рабом, что ж, я готов. У меня нет времени ждать, пока ты станешь послушным. Подойди к батарее». «Да ладно тебе! К батарее, Лео!» Андерсон картинно вздыхает, закатывает глаза, но выполняет приказ. «Достаю наручники, которые теперь всегда ношу с собой, приковываю его и конфискую все его гаджеты». Не хватало ещё, чтобы он связался со жнецами, оставшимися на материке. Набираю вещество из второй пробирки в шприц и покидаю лабораторию, оставив Лео сидеть в неудобной позе. Его слуги не попадут внутрь. Я закрыл дверь, а электронной ключ-карты нет ни у кого, кроме меня. Андерсон долго матерился из-за того, что приходится работать с открытой дверью, но в итоге смирился. У меня остался ещё один важный визит на сегодня. Если он закончится удачно... Я стану ещё на один шаг ближе к Брукс. Я пытался не думать о ней, пытался убедить себя оставить её в покое. Но чем больше я пытался, тем сильнее становилось непреодолимое желание обладать ею. Иногда мне кажется, что если я действительно откажусь от неё, то сдохну не только морально, но и физически. Прохожу по коридору, открываю звуконепроницаемую камеру и встречаюсь со взглядом полным ненависти. Пошёл к чёрту! Огрызается пленник и подаётся в мою сторону, звеня кандалами. «Только подойди, и я тебя урою, ублюдок! Вали нахер отсюда, я не буду сотрудничать!» «Ты в этом так уверен?» — улыбаюсь, демонстрируя шприц. «А вот мне кажется, что скоро ты станешь очень послушным, Итан».